Она, конечно же, мгновенно почувствовала изменения в его отношении и держалась отчужденно и холодно до самого момента отправки на корабль. Он проводил ее носилки до шлюпки и был удивлен бурной вспышкой протеста, когда Элайн узнала, что ей предстоит карантин после близкого знакомства с местной фауной. «Я останусь с тобой». «Пожалуйста, будь благоразумна. Тебе необходимо медицинское обследование. Только на корабле стационаре врачи смогут тебе помочь». Я прилечу сразу же, как только мы найдем твоих похитителей. Никакого обследования мне не нужно. Я прекрасно себя чувствую. Ты просто хочешь от меня избавиться? Ты вся исцарапана, тебя укусило какое-то исканское животное. В кровь могли попасть местные бактерии. Это очень опасно, и не только для тебя. Тебе придется полежать в карантине всего с недельку. С недельку? И вдруг, поняв очевидно, что своим возмущением ничего не добьется... Элайн резко сменила тон. «Ну, пожалуйста, милый, позволь мне остаться с тобой. Ведь на базе тоже есть медицинский пункт. Я полежу здесь, пока ты закончишь свои дела. И мы вместе полетим на корабль. Неужели ты не понимаешь, как мне трудно возвращаться сейчас одной?» Вход в карантинный блок запрещен всем посторонним. Неделю мы в любом случае не сможем видеться. Эти семь дней тебе придется побыть одной. На корабле тебе обеспечат хороший уход и охрану. «Об этом я позабочусь». Тогда она заплакала. И он, ощутив одновременно беспомощность и злость на самого себя за бесчувственность, торопливо отошел в сторону, сделав знак санитарам поскорее заканчивать погрузку. После того, как шлюпка с Элайн стартовала, он испытал странное облегчение, словно ее присутствие накладывало на него некий незримый груз. Теперь этот груз исчез, и он вновь смог заняться разрешением загадки «грайранских собак», имевших, вероятно, прямое отношение к исчезновению похитителей Элайн. Неверов знал, что если они не найдут способов защиты от своих новых врагов и не установят, что собой представляют животные, нападающие на людей, выжить им здесь будет трудно. Опаснее самой угрозы постоянного неожиданного нападения была таинственная неуловимость их врагов и те легенды, которыми очень скоро обрастется эта история. Люди будут бояться высунуть нос за силовую изгородь, и их колония мгновенно превратится в резервацию. Неверов хорошо знал, по опыту своей прежней службы, какую страшную опасность представляет для изолированного человеческого поселения такая вот скрытая, невыявленная и постоянно действующая угроза. Начинается лавина всевозможных слухов. Паника и страх толкают людей на необдуманные поступки. Рано или поздно большинство из тех, кто только что начал на исканте сельскохозяйственной работы, потребует возвращения на корабль. С планами на урожай придется проститься. Вновь начнется голод, и как следствие этого сообщества, которое они пытались здесь создать, вновь станет неуправляемым. Все эти тревожные мысли не давали неверву покоя, когда он возвращался с базы к своему отряду, продолжавшему поиски пропавших людей. Почти час понадобился для того, чтобы обнаружить на склоне обрыва едва заметный лаз, ведущий в пещеру. Сверху спустили веревочные крепления И вскоре двое из его людей уже исследовали края отверстия, не торопясь проникнуть внутрь. Судя по следам, оставленным на поверхности склона, лайн попала на дно оврага именно из этого лаза. Но дальше опять начинались сплошные загадки. Осторожно проникнув в пещеру и убедившись, что внутри никого нет, они прочесали ее всю вдоль и поперек. Пещера имела еще один выход наружу, но никаких ответвлений или подземных ходов они не нашли. Люди бесследно испарились. Больше всего беспокойства вызвал второй вход. Неверов никак не мог понять, почему они сразу не обнаружили это довольно большое, круглое отверстие, расположенное всего метрах в ста от предполагаемой посадки шлюпки с беглецами. Отсюда они начали поиски и несколько раз прочесывали местность, но так и не заметили кольцевого пролома, окруженного скальными нагромождениями и ведущего в пещеру. Непосредственно у пролома почва была довольно ровной, и благодаря толстому слою песка хорошо сохранила следы. Однако и здесь, точно так же, как и напротив другого входа, они не обнаружили никаких посторонних следов. Отпечатались лишь следы самих похитителей. Создавалось впечатление, что в пещере кто-то был до их появления. Но даже если это и было в самом деле так, оставалось непонятным, куда девались существа, устроившие здесь засаду, после того, как они расправились со своими жертвами и куда девались тела погибших. Хоть что-то должно было от них остаться. Однако не было даже костей. И еще одна не менее странная загадка. Почему Элайн позволили покинуть пещеру, не причинив ей ощутимого вреда, если не считать того единственного укуса? Поисковики уже придумали название для своих таинственных врагов. Собаки Грайеры. Неверов не стал с этим спорить. хотя у него осталось сильное сомнение по поводу того, являются ли Грайры собаками или вообще какими бы то ни было известными им животными.